Глава 61. Со своего поста Дрехт с возрастающим отчаянием глядел на восьмой фонарь по правому борту. Ему случалось проигрывать сражение, враг превосходил его числом и вынуждал отступать, но еще никогда не было такого, чтобы он не мог оценить силы соперника, его намерения или условия капитуляции. Как защитить генерал-губернатора от того, что внезапно появляется и исчезает? Говорит без голоса, убивает на расстоянии и похищает предметы, не оставляя следа. Исаак Ларм сбежал по трапу, вошел в красную дверь и спустя несколько минут вышел оттуда в сопровождении Кроуэлса. Очевидно, капитана разбудили, поскольку на нем были только бриджи. Дрехт впервые видел капитана не в полном облачении. Кроуэллс и Ларм отошли к поручням. «Мы и сами не знаем, где находимся», — зло бросил Кроуэллс. «Он-то как нас нашел?» «Генерал-губернатор распорядился дать орудийный залп при очередном появлении фонаря», — напомнил Исаак Ларм. «Слишком далеко. И ветер против нас», — раздраженно заметил Кроуэллс, взглянув на флаг Саардама. «И паруса у нас изорваны в клочья. Мы не в состоянии маневрировать, а значит, не способны вести бой». Вдобавок непонятно, с чем или с кем сражаться. Каков будет приказ, капитан? Свистать всех наверх и вооружиться, ответил тот. Пока что наблюдаем. Два часа спустя генерал-губернатор вышел из каюты и тихо вернулся к себе. Капитан стражи Дрехт на своем привычном посту курил трубку и ждал. Вскоре из-за двери послышались всхлипы.